Глава пятая, в которой происходят мелкие семейные неврядицы, которые оказывают громадное влияние на будущее, а Иван выходит в первый поход. Мам, Тань, ну скажите хоть вы, пожалуйста, мамаш, скажите ему, а? Я умоляю вас. Зареванная с красным опухшим носом племяшка стояла на коленях перед сидевшими с каменными лицами хозяйками. Шестнадцатилетняя женщина. Одной рукой прижимая к груди орущего малыша, а второй, держась за вновь выпирающий живот, подползла к Марии Сергеевне и попыталась поцеловать ей руку. «Вика!» Таня не выдержала, подскочила и, подняв плачущую женщину, вытолкала ее из комнаты. «Маша, я не могу больше!» Губы у немки дрожали, а на глаза навернулись слезы. «Надо что-то делать!» «Ничего не надо делать!» Голос Марии был резок и решителен. Хозяйка Севастополя угрюмо посмотрела на подругу. «Мы и не можем ничего сделать. Совсем. Ты его видела?» Таня отвернулась и кивнула, глядя в окно. «Видела. Он как...» Она перещелкнула пальцами. «Он...» «Да. Он как хищник. Уже ничего, кроме добычи, не видит». «Все равно я попытаюсь». Таня все так же, глядя в окно, положила ладони на живот. «Я ему скажу. «Таня!» – голос Марии странно притих. «Ты тоже?» «А ты?» «Да!» Отревевшись, женщины стали решать, как быть дальше. Вернувшийся после демонстрационного выхода в море Маляренко с головой ушел в приготовление к большому походу, по сути, переселившись на мечту. Хозяин своим волевым решением рекрутировал в экипаж Франца, Игоря, Виталика и еще двоих мужчин из Бахчисарая. Никакие возражения им в расчет не принимались. Вопли и плач жен будущих путешественников Иван пропускал мимо ушей, вместе с Гердом, гоняя морячков по матчасти. И тогда испуганные женщины бросились к женам хозяина. От слез и истерик головы у обеих шли кругом, но сделать они ничего не могли. Иван не слушал даже их, даже Марию Сергеевну. Маляренко вцепился в мечту мертвой хваткой, и на все остальное ему было наплевать. Последней каплей, переполнившей чашу терпения подруг, был утренний визит племяшки Вики, законной жены лейтенанта Ермолаева. «Не надо ничего ему говорить. Ни о нас, ни о них. Летящий лом не остановишь». Таня не поняла. «Что?» «Ничего». Маша устала, обняла и прижала к себе подругу. «Ничего. Я тебе потом объясню». «Ванечка!» Тихий голос любимой пробрался в мозг, заставляя Ивана прекратить расчеты по запасам продовольствия. М, <глев> Перо автоматом продолжало ходить по серой рыхлой бумаге. «Ваня!» Манюня осторожно бочком зашла в каюту капитана и остановилась у двери. «Ты...» Женщина осеклась. На нее смотрели чужие, незнакомые глаза. Жестокие, равнодушные и одновременно. «Ты чего так хотела?» «Я... нет. Ты на обед придешь?» Человек за столиком, сплошь заваленными бумагами, отвернулся. «Нет, я занят». Сказала ему, Таня со страхом посмотрела на подругу. Такой потерянной она Машу еще не видела. Та помотала головой и заплакала. «Нет». Сердце кольнуло. Он не вернется. Две недели мечта болталась на траверзе Севастополя, отрабатывая маневры и слаживая экипаж. Никаких особенных требований Иван к своим людям не предъявлял, поскольку даже самому тупому или самому оптимистичному человеку было ясно, что подготовить за месяц, даже за два моряков, способных работать с парусами, невозможно. Герц честно старался объяснить и показать хоть что-то, Но Иван уже махнул на это дело рукой, решив, что основным средством движения будет двигатель, а паруса он будет использовать только при попутном ветре. «Дядь Вань!» В проеме двери каюты нарисовалась могучая фигура Михаила. «Дядь Вань, можно к вам?» Фигура мялась и не решалась войти. Маляренко удивленно поднял глаза. «Чего это с ним?» «Оказалось, что Миша тоже хочет в экипаж. Даже очень хочет» отпускать свою ненаглядную насеньку одну за три девять земель он просто боялся а как же сын ваня постарался вложить в вопрос как можно больше издевки и сарказма здоровяк вздрогнул и как то уменьшился в габаритах но не жуй сопли маляренко неожиданно для самого себя сорвался и говорил громко зло не щадя чувств парня мне насрать что ты хочешь понял главное что хочу я васнил Не слышу. Дядя Ваня. Иван Андреевич или хозяин? Да, хозяин. Как они все меня достали. Каждая лишняя минута, проведенная в порту, выводила Ивана из себя. Цель, к которой он стремился все эти годы, была так близка. Всего-то несколько тысяч километров а тут вот эти. Ты, Маляренко сбавил обороты, с нами не пойдешь. Не из-за сына, а потому что у меня для тебя есть другое дело. «Ваш сын будет жить в моей семье и ни в чем не будет нуждаться, пока вас не будет рядом. Понял? Так вот, у меня для тебя будет другая работа. Сделаешь, дом останется твоим». «Нет? Извини, ты не один тут бездомный». Михаил подобрал слюни, развернул плечи и встал по стойке смирно. «А так-то лучше». Задача, которую поставил перед бывшим телком Иван, была совсем непроста. Вербовка правильных и нужных людей в Новограде с целью их переезда в Севастополь, Юрьево и частично в Бахчисарай. Маляренко подсчитал, что для уверенного покрытия всех расходов количество налогоплательщиков должно вырасти вдвое, а лучше втрое. «Я не жду, что ты уговоришь сюда на пустое место перебраться сотни человек. Во-первых, мне нужны семьи. Во-вторых, путные люди, за которых ты лично будешь ручаться». Тяжелый взгляд босса давил так, что Миша невольно сделал шаг назад. «Так точно. Буду. Ручаться». «План у тебя на этот год семей десять-пятнадцать. Рассказывай им все как есть. Надо будет врать, ври, но не сильно. Ты уйдешь с нами сейчас, в учебный поход. Мы зайдем за полковником и отвезем вас двоих в Новоград. Дальше будешь действовать сам. На обратном пути после похода мы зайдем за тобой и первыми переселенцами». «Рассчитывай на конец сентября, начало октября!» Иван помолчал, уставившись на самодельную карту Европы. «В крайнем случае на начало ноября, да. Мы должны успеть вернуться до штормов, а ты не вздумай не выполнить план или набрать к нам сюда никчемных людей». В голове весело и пьяняще зазвенело. «Удавлю!» учебно-деловой поход мечта вышла только через неделю. Кроме экипажа на ее борту был Вил, который заканчивал монтаж радиостанции и собирался проверить ее в деле на большом расстоянии, Герд, который не оставлял надежд хоть чему-нибудь научить своих бестолковых учеников, и Михаил. Следом за мечтой на длинном канате тащилась беда, на которой находился Олег и один из работников Кузнецова. У них были свои дела – масло и уголь. Прошлой осенью Алексеев твердо пообещал и того, и другого. Глупо было бы упускать такую возможность. Была у Маляренко насчет этих темнокожих ребят еще одна идея. Долгие беседы с Настей и обстоятельный допрос Михаила выявили одну интересную деталь. В Новограде остро не хватало железа. Иначе говоря, железо было в дефиците. Когда Ваня об этом впервые узнал, он здорово удивился. «Как так?» «Вас же сотни, даже тысячи, если иностранцев считать. Одних автомашин десятки должно быть, а у вас...» «Два автобуса и одиннадцать легковушек». Маляренко почесал затылок и хлопнул по столу ладонью. «Так, стоп, давай-ка с самого начала. Откуда вас сюда занесло?» Тогда-то и выяснилось, что других таких, как Настя, Миша и их родители, попавших в новый мир из турпохода по Саянам, вообще нет. И что девять десятых остальных попаданцев – это туристы, отдыхавшие в Турции. Сразу становилось понятным, почему среди наших мужчин и женщин было фифти-фифти, а среди турков – почти одни мужчины. Потому что обслуживающий персонал отелей как раз из одних мужчин и состоял. Да, отдохнули так отдохнули. Ванина голова покумекала и родила нехитрый план, как ничего, ну почти ничего не делая, немного – а если повезет, то и много – заработать. Оставалось прояснить обстановку у будущих клиентов в Новограде и будущих подрядчиков в Керчи. Апрельское море не баловало путешественников, волна стояла нешуточная, да и погода снова испортилась. Все небо до горизонта затянуло тучами, а вдали еще в предаче что-то запылало. «Гроза, Иван Андреевич!» Ермолаев привычно стоял за штурвалом, Правда, вместо крошечного полуоткрытого ящика беды, на этот раз рубка была самая настоящая, со стеклянными иллюминаторами, непродуваемая ветрами, с освещением и отоплением. «Пусть Виталик все проверит, а я спать!» Маляренко зевнул так, что едва не вывихнул челюсть, пожелал лейтенанту хорошей вахты и ушел в свою каюту. Уже засыпая, он краем уха услышал, как хлопает люками на палубе и в полголоса матерится новоиспеченный ботсман. Ивану приснилась Маша. Она печально смотрела ему вслед, а он так и не смог повернуться к ней лицом. Маляренко проснулся на минуту, вспомнил сон, почувствовал укол совести, перевернулся на другой бок и снова заснул. Впервые Эхолот дал о себе знать, когда судно входило в бухточку, где раньше стоял поселок Мсье Фарика. Проходя мимо островка, лежащего посреди бухты, прибор неожиданно затрещал, а потом взвизгнул так, что все обмерли. До берега здесь было не меньше двухсот метров, и глубины здесь должны были быть очень порядочные. Эхолот поорал еще десять секунд, а затем умолк, будто ничего и не было. «Это что такое было?» Бледный канадец вытер лба и изобразил ладонью что-то вроде горы. «Подводная гора!» «Да понял я!» Ваня тоже перевел дух. Море оказалось не таким уже понятным, как ему всегда казалось. Но чего проще, держись подальше от скалистых берегов и не выходи в море во время шторма, и все. А тут – мертвая зыбь. Отсутствие ветра и качки, и тысячу раз и перехоженное место, и такой сюрприз. Ух! Герд, внимательно разглядывающий дно, разогнулся и, посмотрев на идущую следом беду, покачал головой. Вот Так прошли, и жестом рыбака показал совсем маленькую рыбку. Мечта при всех ее достоинствах была гораздо крупнее старой лодки и в воде сидела сантиметров на сорок глубже. Поставив судно на якорь в полусотни метров от галечного пляжа, экипаж подтянул беду и уже на ней не спеша добрался до берега. Первым, светя словно опознавательными знаками своими татуировками в воду спрыгнул Виталик. За ним, выждав с минуту, с лодки горохом посыпался остальной экипаж, и только Игорь с автоматом оставался на беде, внимательно следя за кустарниками на берегу. Из зарослей донёсся радостный крик, и над ветками показалась курчавая голова. Виталика узнали. Голозадый мальчишка лет десяти шустро рванул от берега, громко крича на ходу. «А бритву-то мы ему забыли оставить!» За полгода своего заточения на острове Полковник Алексеев обзавелся роскошной седой бородой, званием почетного вождя племени Мумба-Юмба и прекрасной наложницей Анжелой, доставшейся ему в наследство от Фархада Иванова. «Мужики!» – в голосе Алексеева не было ни капли прежней враждебности. «Мужики! Как же я вас ждал!» Полковник обнял всех по очереди и радостно скалясь, потащил гостей в новый, отстроенный за зиму поселочек, где и сейчас обитали все оставшиеся в живых аборигены. Десять больших, добротно построенных хижин стояли в получасе ходьбы от места прежнего поселения, прямо у входа в долину, где рос настоящий оливковый лес. Маляренко посмотрел в спину идущего впереди офицера и втихомолку порадовался тому, что тот уже не считает его, Ивана, врагом. Такого человека, как Алексеев, нужно было числить, если не в друзьях-приятелях, то среди хороших знакомых, точно. Поселок, стоявший на опушке светлого и редкого леса, Ване понравился. Эти жилища были куда как капитальнее тех, что сгорели на берегу. Было видно, что стройкой руководил знающий человек, а сами строители не пожалели усилий. Герд только руками развел. Прогресс в качестве жизни был налицо. Да и местные жители не держали на своих гостей зла, четко деля белых пришельцев на своих и чужих. Татуированные Виталик и Майор были своими в доску, и аборигены изо всех сил старались приветить гостей. Вечером, когда все ритуальные пляски и чайные церемонии были завершены, все мужчины собрались вокруг громадного пионерского костра. звейтесь кострами, синие ночи!» Иван посмотрел на темное небо и глубоко вздохнул. Ночи вправду была синяя, а еще прохладная и свежая. Настолько, что в глубине души шевельнулось почти забытое чувство тоски по холоду, по зиме, по сугробам и скрипу сухого снега под подошвой. А чёрт! Ване до крика захотелось зимы, русской с метелью, с ёлками и мандаринами и музыкой из иронии судьбы. Скоро, уже скоро. «Алексеев!» Иван говорил негромко, но все разговоры и его бойцов, и негров между собой – моментально стихли. «Рассказывай!» Абду и два его первых помощника подвинулись ближе к огню, понимая, что речь сейчас пойдет о судьбе маленького поселения. Полковник медленно встал по стойке смирно, оправил заношенную рубаху и, не обращая внимания на остальных, по всей форме доложил. «Товарищ командующий, веренный мне гарнизон...» Малеренко сначала хотел оборвать этот балаган и попросить полковника рассказать все человеческим языком, но что-то его удержало. Зазвучавшие было смешки экипажа, сами собой смолкли. Шеф принимал доклад офицера с каменным лицом. Смекнув, что прямо сейчас происходит процесс дрессировки, оба присутствующих здесь офицера крымской армии быстро навели порядок среди остальных. «Четырнадцать мужчин!» «Двадцать четыре женщины и одиннадцать детей в возрасте до двенадцати лет. Больных нет», – доложил полковник Алексеев. «Вольно. Сядьте, Владимир». Иван сознательно опустил отчество бывшего головы Новограда, но тот этого, похоже, даже и не заметил. Или сделал вид, что не заметил. Степанов, сидевший у него за спиной, выдохнул и тихо сунул свой громадный тесак обратно в ножны. «Формальное укрощение произошло». «Толмачить?» – Ваня кивнул на Абду. «Сможешь?» «Смогу. Всем отбой. Попроси Абду остаться. Есть разговор». Они договорились. Абду с готовностью признал власть Крыма над Керченским островом и согласился в обмен на защиту платить налог Севастополю в виде двухсот литров масла и двух тонн угля ежегодно. Все остальное свыше этого количества Иван обязался закупать по твердым ценам а староста общины согласился принимать в качестве оплаты монеты Ваниной Чеканки. Стороны расстались неимоверно довольные друг другом. Маляренко тем, что заимел новых налогоплательщиков, да и закупочные цены он назначил такие, что на одной перепродаже можно было делать больше тысячи процентов прибыли, а Абду тем, что мог вписаться в европейское государство. Пока, конечно, как колония, но это же пока. Кроме того, обсудив это дело с полковником, Стороны пришли к выводу, что 14 мужчин для работы на маслопрессе и лесозаготовках – это как-то много, и с выжиганием угля вполне справятся и женщины. Трое мужчин со своими семьями уедут добывать металл. Временно, но далеко. Услыхав про металл, Алексеев навострил уши, а затем выразил полную готовность купить все. «Хотя надо посмотреть, как у меня там дела пойдут в Новограде». Намек на автомат, с которым не расставался Ермолаев, был прозрачен, как слеза ребенка. Маляренко усмехнулся: "Поможем, если что". Тогда Алексеев довольно кивнул и заинтересованно подсел ближе. "А что за железо? Еще пятеро мужчин со своими семьями уедут работать временно, обду временно, никакого вида на жительство в метрополию. За все эти дела большой белый человек пообещал безопасность, инструмент, оружие, еду" и сладкий пряник в виде полноразмерного гражданства Евросоюза. В будущем. Утро выдалось тихим, солнечным и по-настоящему теплым. Оно ничем не напоминало вчерашнюю ненастную погоду. Мечта лениво покачивалась на якоре посреди бухты, среди мелких волн, искрившихся солнечными бликами. «Ну что, Олег?» Иван пожал руку своему заму. «До встречи! Мы сейчас в Новоград!» Потом снова сюда забираем ребят и забрасываем их к кораблю. Потом домой. Недели две-три. Три, может, месяц. Маляренко усмехнулся и потряс трёхпалой рукой. Там у меня кое-какие дела остались. Урегулировать бы надо. Эх, зря я Андрюху не взял. На долю секунды майору Степанову вдруг стало жалко тех, с кем хозяин собрался урегулировать дела. Бывший ОМОНовец сгреб командира в охапку. До встречи, Андреич. Выйдя из бухты, и отойдя от гористого берега на пару километров, мечта дождалась оговоренного часа и успешно связалась с Севастополем. «Беда под загрузкой. Выйдет завтра. Как поняли, прием». «По-у-ас-е-да. по г -и. Удачи. Прим». «Идем на юг. Удачи. отбой Вил маршал выключил радиостанцию и победно посмотрел на шефа. «Дело выгорело. Связь работала». Иван одобрительно кивнул, хлопнул канадца по плечу и ушел в свою каюту спать. А мечта, забрав с собой еще одного пассажира и подняв все паруса, уверенно шла на юго-восток.